Приложение А. Прослушайте представленные далее примеры слабого и сильного отзывов. Обратите внимание, как слабый отзыв в значительной степени фокусируется на опыте работы, увлеченности и стратегическом мышлении. Хорошо, что интервьюер спросил о мышлении, но не дает конкретных примеров фактической работы, выполненной кандидатом. В примере сильного отзыва Ответ кандидата о фактически выполненной им работе оказался причиной, по которой мы не наняли его. Здесь также нет стенограммы вопросов и ответов. Мы не знаем, какие вопросы интервьюер задавал кандидату и каковы были ответы кандидата. Здесь нет данных из интервью, по которым руководитель, нанимающий персонал, может оценить кандидата. Прочитайте второй пример отзыва, чтобы понять, насколько проще сформировать свое собственное мнение о кандидате, основываясь на вопросах и ответах. Отзыв — это сочетание объективных данных и субъективного анализа. Слабый отзыв. Я склоняюсь к тому, чтобы нанять Джона должность менеджера по управлению продуктом в нашей команде.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 анализе компаний, с которыми можно начать сотрудничать или приобрести их. Мне нравится его энтузиазм по отношению к отрасли на протяжении всей его карьеры. Хороший отзыв. Я интервьюировал Джо и по его деловым способностям, и по навыкам управления продуктом. Мне было неинтересно в обоих случаях. Я подумал, что его стратегическое мышление и деловые суждения были слабыми, Его примером по работе не хватало конкретной информации о его личном вкладе. Слишком много о том, что мы сделали, против того, что я сделал. Слишком трудно заставить его четко сформулировать свой вклад. Он был пассажиром, не водителем. В. Почему вы хотите работать в нашей компании? О. Вы ориентированы на качество обслуживания клиентов. Путь развития компании благоприятный. Мне нравится идея вовлечения в компанию при этой ее величине и на этом этапе ее роста. Окей, я полагаю, что этот ответ разумен, но аргументация не казалась особенно убедительной и неотразимой. В. Каково ваше наиболее значимое профессиональное достижение? О. Сделка по развитию бизнеса с компанией Blue Company, когда я работал на Red Company. Хотя я был слишком молод, чтобы руководить стратегическими элементами сделки, стратегический результат сделки был действительно значительным для нас. Привел к нашему порогу еще нескольких игроков, таких как елу.ком, чтобы заключить аналогичные сделки. В. И какова была ваша роль? О. Я был одним из трех членов команды переговорщиков. Я вице-президент и парень из юридического отдела. Я был менеджером по работе с клиентами, поэтому, когда у владельцев бизнеса появлялись конкретные потребности, они сообщали о них мне, и я должен был исполнять их вместе с Blue Company. В. И что же было вашим большим достижением в этой сделке? О. Это была моя работа для этой сделки – взаимодействовать с парнем по развитию бизнеса из Blue Corporation, чтобы включить наши требования по сделке в контракт. Контракт состоял из двух сотен страниц. Хотя я много раз пытался здесь это выяснить, он не представил мне какие-либо доказательства чего-нибудь существенного, что лично он совершил для этой сделки. Он был горд стратегическим смыслом сделки, но с самого начала признал, что не имеет никакого отношения к разработке стратегии сделки. Тогда я пытался добиться от него очевидных свидетельств наличия серьезных препятствий или переговорной тактики, которую он применил при подготовке этого огромного соглашения, или, по крайней мере, свидетельства действительно тяжелой работы. Но он не предложил ничего. Я был в восторге, когда он первый начал рассказывать мне об этом, думая, что у него есть большой опыт заключения крупных сделок. Но это прозвучало так, что все привели в действие вице-президент и члены юридической команды. В. Если бы вы могли что-либо добавить или изменить на нашем интернет-сайте для повышения качества обслуживания клиентов, то что это должно быть и почему? О. Я бы сделал категорию x более заметной. Сегодня она зарыта в глубине сайта, и люди не знают, что она доступна. в Правда? Почему вы думаете, что для нас стратегически важно более заметно отображать категорию x О. На самом деле, категория Y – это более удачный пример того, что бы я добавил на интернет-сайт и сделал более заметным. В. Окей, а почему мы должны сделать категорию Y более заметной? Из всех продуктов, которые мы продаем, почему именно ее стратегически важно вывести на поверхность? О. Потому что конкурент А уходит из этого бизнеса. А конкурент Б теперь тоже в бизнесе. И потому что это то, что потребители захотят купить у нас. В. Окей, забудем на минуту об этих категориях. Что бы вы изменили на нашем сайте в категории z? О. Я бы создал ежедневный список контроля товаров, который позволит людям покупать продукты, такие как z 1 в которых они нуждаются постоянно, и который мы бы доставляли им через одинаковые промежутки времени, до того, как он у них закончится. Это избавит людей от похода в конкуренту Ц. Он с треском провалился в этом вопросе. Он не только задумался над своим первоначальным ответом, но продемонстрировал здесь действительно слабое инновационное и стратегическое мышление, отрабатывая мелкие концепции, которые не были связаны с действительно примечательным потребительским опытом или вопросами конкуренции. Ассортимент, цена, клиентский опыт.